М да, вздохнул Попов. Кто пообъяснил, что означают шоу в атмосфере и портреты на этой чёртовой каменюке? р а й т тактично промолчал. Похоже, он уже и сам был не рад, что приходится вникать в суть столь нелепых и загадочных событий. Кто занимался архивами по вопросу артефактов? Кто-нибудь из твоих? Да, Бернгрунд. Накопал что-нибудь? Насколько мне известно, ничего сколько-нибудь интересного. Во всяком случае, он доложил только об одном случае, да и то связь представляется мне сомнительной. Дело о саркофаге и череде загадочных смертей. История сама по себе странная, но усматривать в смертях влияние артефакта на окружающих его людей я бы не рискнул. Слишком много натяжек. К тому же не все погибшие рядом с саркофагом были людьми, только пятеро из семи. А остальные двое кто? Шатцур и Первертеш? е Попов нахмурил брови. Имперцы, то бишь. Впрочем, тогда никакой империи, понятно, еще не было. Но фактик интересный, не находишь? У нас всего д в е р а с ы в противниках. И как раз их представители замешанные в истории с саркофагом. Но остальные т о пятеро люди. и с п о в и н полковник. По-моему, все это несущественно. Влияние саркофага на окружающих его разумных недоказано. Что же касается остальных артефактов, о которых известно более или менее широко, все они не более, чем предметы. Назначение их далеко не всегда ясно, но... вмешиваться в судьбы людей или инопланетян они явно не в состоянии ну положим генераторы в судьбы пока тоже не вмешиваются может быть мы это просто не замечаем пожал плечами райт попов нахмурился еще сильнее райт когда мы заметим может быть поздно я понимаю господин полковник но у нас слишком мало информации Ладно, полковник Легонько хлопнул ладонью по скатерти. Свеселого и м а р е м у ц ы наблюдений не снимать. За прибывшими героями Табаски тоже установить наблюдение. О с л у ч а я их портретов над городами докладывать немедленно и реагировать соответственно. н и к ч е м у чтобы толпа узнала, кого именно им показывают. Чем больше слухов и имен, тем лучше. Что ещё? Ах да, если портрет Маримуции проявится на генераторе, просто пришли мне снимок и попробуй посчитать, сколько портретов поместится на этой штуковине вряд. Ясно, господин полковник? Что наш Мельников? Ничего? Райт на мгновение сделал сожалеющее н е д о у м е н н о е лицо, праздновал с пограничниками прибытие на флажолет, контактировал с Шутиковым, Саксином и остальными. В общем, ничего подозрительного. Ну что ж, подождем их тут за финишным створом. А вот что-нибудь и прояснится. Надеюсь на это, господин полковник. А да, вот еще что. Какой умник придумал рассказать все в е с е л о в у Его вызвали на совещание руководителей Квазара. Предложение вынес глава сад клана Свайгов х а ш и г и б и т Остальные поддержали. включая начальника базы и пика пилотов, а люди тоже поддержали в лице Бекасова. Попов с неудовольствием пожевал губами. По-моему, это поспешное и плохо обдуманное решение. Согласен, господин полковник. Однако ни я, ни л и б у р ж е были не в состоянии вмешаться. Главная проблема в том, что информация о портретах над в о л и н с к о м и на генераторе Успела просочиться наружу и дошла до руководителей Квазара. Я вообще был уверен, что совещание будет посвящено инциденту на Тахире и проблемам, связанным с разработкой захоронения. Однако обо всем этом было сказано как-то уж через чур вскользь, и никаких в н я т н ы х решений не было принято. По-моему, все просто ждут прибытия группы с флажалета. А что группа? Это же просто военные формирования. Или вторжение н а т а х и р с о ч т е н о неизбежным. Похоже на то, господин полковник. Аборигены огрызаются, договориться с ними времени нет, а разведка Шадсуров и особенно п е р е в е р т ы ш е й тоже ведь не спит. Вряд ли удастся долго скрывать местоположение стартового створа после того, как группа пройдет коридором. Такое движение отследить всего лишь вопрос времени. Задумчиво покачав головой, Попов помассировал виски. И устало сказал: "Ладно, ступай, Райт, работай." Поднявшись, Райт по военному чётко сдвинул пятки, кивнул головой и бесшумно промаршировал к выходу той же чеканной, но вместе с тем экономной походкой, как и четверть часа назад по коридору.